Глава 10. Когда наступили выходные, ознаменовав конец первой недели моего пребывания в Лос-Анджелесе, я наконец-то смогла позвонить маме. В будни у нее очень напряженный рабочий график. Она медсестра в медицинском центре Providence Portland Medical Center и работает на износ. С полной занятостью, включая ночные смены и сверхурочные дежурства. Чтобы мы могли нормально жить Правда, отец платит элементы, Но маме все равно приходится нелегко «Привет, Эйден», — пробормотала мама за секунду до того, как аппарат перешел в режим автоответчика «Как дела, радость моя?» «Что-то голос у тебя усталый», — я нахмурилась «Ужасно осознавать, что она так выматывается, а ты ничем не можешь помочь» «Сколько времени ты провела на работе?» «Двенадцать часов», — тихо сказала мама и торопливо добавила. «Один из пациентов пришел сегодня с собакой по поводырем. Такого милого создания я не видела с тех пор, как ты была крошкой. И не представляешь, как пес развлекала ожидающих приема детей. Было ужасно жаль их отпускать. И знаешь, что я подумала? Давай, когда вернешься, мы заведем собаку». Пусть кто кто-то останется со мной, когда ты в следующем году уедешь учиться. Согласна?» Я обрадовалась, как ребенок. «Конечно, согласна! Немецкую овчарку! Они такие классные!» «Это такие устрашающие!» «Ага!» Мама немного помолчала. «Тогда начинаю подыскивать щенка», — сказала она. Я восторженно засмеялась. «Мама вслед за мной». Потом я услышала, как она зевнула. «Ну, как ты там? Чуть-чуть привыкла или по-прежнему чувствуешь себя неуютно?» «Пока еще неуютно», — ответила я. «Вот жду, когда отец решится наконец поговорить со мной по душам. Увы, похоже, это случится еще не скоро». «Ну, Дэйв и гад!» — злобно буркнула мама в сторону от трубки. «Но я все равно услышала ее слова». Могу тебе только посочувствовать. Зачем ты только туда поехала? Никто ведь не заставлял. Мам, на самом деле не так уж все и плохо. Успокоила ее я, пожимая плечами, хотя она, к моему глубочайшему сожалению, меня не видела. Мне было очень без нее тяжело. Сейчас единственным человеком, который всегда обо мне заботился, нас разделял целый штат. И лишь телефон мог немного приблизить меня к ней. Да и то изредка. Здесь у меня появились друзья, и мы вместе весело проводим время. Они все очень хорошие, может, за исключением одного. И кто же этот один? Мой сводный брат, сказала я, и засмеялась абсурдности ситуации. Мне не нравится тот, кто по идее как раз должен нравиться. А чем ты будешь сегодня заниматься? Порадуй себя. «Заказала ведерко жареных цыплят, завалюсь на диван и проведу субботний вечер в полном одиночестве, лежа перед телевизором, поедая цыплят и смотря всякую белиберду. Потому что мне почти сорок, я разведена, целые дни провожу на работе и неважно выгляжу». Мама дурачилась, произнося слова постепенно затихающим голосом. «А в конце и вообще язык стал заплетаться». Я очень скучаю по тебе, Идан, и хочу, чтобы тебе было там весело. Только будь благоразумна. Грудь защемила, и как я могла оставить ее одну? Когда я вернусь, сразу купим собаку. Вместе посмотрим милых обманщиков. А еще закажем гору жареных цыплят. Осталось всего семь недель. Господи, целая вечность. Идан Оливия. Я улыбнулась а ты постарайся не скучать по мне, тогда время пролетит быстрее». Договорились. «Я стараюсь не скучать по своей любимой дочурке. Ты идешь и весело проводишь выходные с друзьями. До связи, малышка». Завершая звонок, она снова зевнула, и в трубке повисла нескончаемая гулкая тишина. «Эх, мама как никто заслуживает лучшей жизни» дверь спальни распахнулась. «С кем это ты разговаривала?» — властно спросил мужской голос. От испуга сердце ёкнуло, и я зыркнула на нарушителя моего личного пространства. Тайлер смотрел на меня, привычно прищурив глаза. «Тебя кто-нибудь сюда звал?» «С кем ты разговаривала?» — более жестко повторил он. «У тебя в Портленде есть парень?» Мы уставились друг на друга. Я, силясь не рассмеяться, он плотно сжав губы. «Ты что, подслушивал?» «Моя комната за стеной, чертовски тонкой!» Скорчив гримасу, я поднялась с кровати. «Я говорила с мамой, если тебе так интересно!» Он успокоился. Я посмотрела на часы. «Почти восемь вечера!» «А что это ты вдруг дома?» «Как раз об этом я хотел с тобой поговорить», — тихо сказал Тайлер. Тяжело вздохнув, он закрыл дверь и прошел на середину комнаты. Я выжидательно вскинула брови. «Ты ведь сегодня свободна?» «Ну да, девчонки сегодня все при деле. Рэйчел уехала на несколько дней к дедушке с бабушкой в Глендейл, Меган простудилась». А Тиффани каждый третий выходной месяца встречается с отцом, который ревностно следит, чтобы она не увиливала от этих встреч. «Прекрасно. Значит, пойдешь со мной», — непререкаемо заявил Тайлер. «На вечеринку на 11-ю улицу. Только отцу ничего не говори». Он развернулся и направился к выходу. Но я окликнула его. «А кто вообще сказал, что я с тобой куда-то пойду?» Я сложила руки на груди. Только сегодня утром он орал на меня, как резаный, будто бы я мешаю пройти ему по лестнице. Простите, но меньше всего я хотела бы провести вечер с кем-то вроде тебя. Он стиснул зубы. Собирайся. И не подумаю, что ты будешь здесь делать, торчать весь вечер в своей комнате, как последняя лузерша. Я поджала губы. Против такого аргумента не попрешь. Что одевать-то? Его лицо озарилось победной улыбкой, глаза заблестели. Да что хочешь. Это совсем не то, что было у Остина. Здесь все гораздо спокойнее. Туда можно явиться даже в трениках. Спокойнее? Я удивленно вскинула брови. В голове промелькнула масса картинок. Ага. Выпьешь что-нибудь, пока собираешься? Правда, запасы скудные. Мать регулярно обыскивает мою комнату. Есть только пиво, немного коньяка и водка. А знаешь? Давай это будет сюрприз. Он улыбнулся искренне, не насмешливо, без издевки и без малейшей тени самодовольства. Тайлер ушел к себе, оставив меня в полной растерянности. Раз уж он так сильно меня ненавидит то почему настаивает, чтобы я пошла с ним на спокойную вечеринку. Ладно, если он не будет злобно на меня зыркать и выкрикивать в мой адрес страшных проклятий, можно и пойти. Вдруг это поможет нам поладить. Вообще-то, мне нравилась та светлая сторона, которая изредка в нем пробивалась. К тому же я надеялась, что хорошее настроение сохранится у Тайлера на весь вечер, а значит, есть шанс Что он не будет так меня раздражать, а даже наоборот окажется приятным. Упустить этот шанс я не могла. Счастье я уже приняла душ, а ближе к вечеру мне стало так скучно, что я зашла на YouTube и нашла видеоуроки, как делать прически, задумав сотворить с волосами что-нибудь интересненькое. Правда только разочаровалась, то, что у меня выходило, ничего общего не имело с тем, что все эти Британские стилисты обещали. В конце концов мне все-таки удалось кое-что повторить, и на голове красовалась симпатичная высокая прическа, которая должна была продержаться весь вечер. Поэтому я решила, что почти готова к выходу. Двадцати минут мне хватит, сказала я Тайлеру, когда он, пританцовывая, плыл ко мне в комнату, держа в одной руке бутылку. «Бадлайт», а в другой стакан чего-то похожего на колу. «Без проблем». Подавая стакан, Тайлер случайно коснулся холодными пальцами моей руки. Хотя от прикосновения я вздрогнула, он этого не заметил. «Держи». «Водка с колой?» — предположила я. «Ну да», — смущенно ответил Тайлер, пристраивая крышку от пивной бутылки на край комода. Беспроигрышный вариант. Будешь? А то могу принести тебе. Не надо. Мягко прервала его я. Сгодится. Хорошо, кивнул он. Потом, запрокинув голову, отхлебнул из бутылки пива и окинул комнату взглядом. В общем, зайдешь за мной, как соберешься. Пьем, значит. Мы с Тайлером, как по команде, повернули головы в сторону открытой двери. Там стоял Джейми, хмуро глядя на выпивку у нас в руках. Тайлер попытался спрятать бутылку за спину. Но сделать это, увы, надо было бы секунд на пятнадцать пораньше. «Да ты что? Нет, конечно!» — соврал Тайлер, пытаясь все-таки убрать бутылку из поля зрения. «Нам же не исполнилось двадцати одного года. Да и зачем нам пить?» «Я что, слепой?» — спросил Джейми, кивая на бокал, который я держала в руке. «А мама знает...» Тайлер потянул шею, разминая ее сзади рукой. «Да это так, было баловство! Слушай, дай нам поговорить!» «Двадцать баксов!» Джейми со злорадной ухмылкой протянул руку и, заморгав, выжидающе посмотрел на брата. «Я же уже недавно давал тебе тридцать!» Возмутился Тайлер и поставил бутылку на комод. Тем не менее, полез в задний карман джинсов за кошельком. «Когда ты выпрашивал видеоигру? Или ты думаешь, что я уже забыл?» «Хм, ладно, давай десять», — согласился Джейми. Тайлер засмеялся. «Интересно, часто он покупает молчание брата?» «Договорились, десять баксов». Тайлер протянул Джейми купюру и, слегка толкнув его пальцами в лоб, добавил «А теперь топай отсюда!». Джейми отпихнул руку Тайлера. Засовывая купюру в карман, он пулей вылетел в коридор и со словами «Хватило бы и пяти!» исчез в своей комнате. Кихикнув, Тайлер потянулся к пиву и сделал большой глоток. Потом вздохнул. «Этот ребенок явно считает меня банкоматом». Улыбнувшись мне, он медленно пошел к выходу. «Собирайся». Закрыв за ним дверь, я кинулась в ванную. Умывшись и немного подкрасившись, я натянула на себя обтягивающие джинсы и майку, а поверху на плечи набросила красное худи. Тайлер намекал, что ни к чему слишком наряжаться, поэтому на этот раз туфлям на каблуках я предпочла Конверсы». «Ну все», — сказала я, входя в его комнату. «Я забралась. Коктейль выпит, можем идти». Тайлер стоял у окна. На нем были джинсы и выцветшая серая футболка. На подоконнике в ряд выстроились три пустые бутылки из-под пива. «Черт возьми, давно пора», — ответил он и резким движением сбил бутылки. Потом, развернувшись, пошел в мою сторону на ходу вытаскивая из кармана ключи от машины. Этого еще не хватало. Укоризненно покачав головой, я хотела было вырвать у него ключи, но вовремя остановилась. Не ты ли только что выпил все это пиво? Господи! Ладно, сейчас попрошу нас довести. Довольно? Тайлер бросил ключи на кровать. Довольно, ответила я. Он вытащил телефон и кому-то набрал. Скорее всего, абонент был у него на кнопке быстрого дозвона. Ему сразу же ответили. Пока Тайлер разговаривал, я наблюдала за выражением его лица. «Да-да, Деклан, уже выхожу. А кто сегодня на развозе?» Пауза. «Пришли мне Калиба. Пусть приезжает поскорее. Здесь всего пара шагов». Снова пауза. «Спасибо, дружище. Увидимся в восемь». «А почему Калеба?» — переспросила я, когда он положил трубку. «С ним надежнее», — объяснил Тайлер и, направляясь к двери, издал короткий смешок. «Он уже учится в университете, а выглядит не старше десятиклассник. Вот уж кто не дурак поразвлечься!» Толкнув от себя дверь, Тайлер, крадучись, добрался до лестничной площадки и пошел вниз. Я неслышно следовала за ним. Вместе мы достигли кухни и оттуда вышли во двор. «Наверное, стоило бы предупредить отца, что я ухожу», — сказала я, пока мы обходили дом. «Я понимаю, тебе надо слинять по-тихому, но меня-то ведь никто под замок не сажал. Когда отец обнаружит, что я ушла, не сказав ни слова, такое будет». «Да не парься ты», — ответил Тайлер. «Просто пей побольше, и через пару часов тебе станет все равно». Сознательно держась подальше от окон гостиной, мы вышли на улицу и, пройдя примерно шесть домов, остановились у дороги. Пусть Тайлер во многих вещах и полный профан, но в том, как незаметно улизнуть, ему явно нет равных. Сделай я без него хоть шаг, тут же попалась бы, не успев толком из дома выйти». Причем сразу как отцу, так и Элли. Там будет много народу, спросила я. Тайлер прислонился к дереву. Думаю, не очень. Он явно нервничал, потому что стоял, покусывая нижнюю губу. И решила, что он просто не хочет со мной разговаривать. Это раздражало, потому что последующие пять минут мы так и молчали, пока рядом не остановился грузовичок Chevrolet. Стекло опустилось. Из кабины высунулся небольшой парнишка и прокричал. «Садись, старина!» От удивления я приросла к месту. Тайлер не соврал. Калеб и в самом деле выглядел как ребенок. Трудно было представить, как он расхаживает по университетскому городку. Тайлер подошел и открыл пассажирскую дверь, а мне пришлось лезть на заднее сиденье. Внутри пахло табаком, на полу валялись пустые стаканчики из магдака. «А это кто?» — спросил Калиб, рассматривая меня в зеркале заднего вида. У него была очень бледная кожа, светло-русые волосы и короткая стрижка. «Моя...» — начал было Тайлер, но слова ни с того ни с сего почему-то застряли у него в горле. Он потянулся к магнитоле, прибавил звука. Калиб слушал рэп и только потом закончил. «Моя сводная сестра!» «А я и не знал, что у тебя есть сводная сестра!» Калиб повнимательнее посмотрел на меня в зеркало. Я почувствовал себя неловко, но, слава богу, он отвернулся и стал отъезжать от тротуара. Не дожидаясь, что Тайлер ему ответит, Калиб уже задавал следующий вопрос, счастью сменив тему. «Как дела, братан? И общались целую вечность!» Так как Калеб был для меня абсолютно незнакомым человеком, я не стала влезать в их с Тайлером разговор, дав им возможность спокойно пообщаться друг с другом, пока мы десять минут ехали до нужного места. Сначала Тайлер усиленно благодарил Калеба, что тот нас подвез, а Калеб твердил, что, мол, не стоит благодарности. Дальше они оба просто ехали, качая головами в такт ужасной музыки. Всю дорогу я упорно рассматривала надпись на конверсах. Когда мы, наконец, остановились у небольшого дома, даже намека не было на то, что здесь что-то происходит, в отличие от вечеринки Остина неделю назад. Казалось, что людей здесь нет и в помине. «А вы уверены, что это тот дом?» спросила я, когда вышла из машины. «Да», — ответил Тайлер и, кивая на дверь, пошел туда. Я же говорил, что вечеринка небольшая, человек двадцать максимум. Значит, не так просто будет затеряться в толпе и, спрятавшись за спины окружающих, надеется, что никто не обратит внимания на незнакомку. Все сразу поймут, что никогда раньше меня не видели, а мне будет ненавистна каждая минута пребывания здесь. Тайлер открыл дверь. И я сразу оглохла, ревел отвратительный хаос. Бит долбил по ушам, сотрясая мозг. Еще воняло марихуаной. Но народу и в самом деле было немного. Я последовала за Тайлером в комнату, отведенную под хранение алкоголя, совсем не ощущая тесноты. Калеб за нами не пошел. «Тайлер, значит, тебе все-таки удалось выбраться», обрадованно сказал какой-то парень, когда мы вошли. Как ни странно, он выглядел абсолютно трезвым. А это кто? Моя сводная сестра. Идан, это Деклан. Она потусуется тут со мной, если ты не против. Ого, сказал Деклан, протягивая Тайлеру банку пива. Его голубые глаза округлились от удивления. Братан, когда это, черт побери, ты успел обзавестись сестрой? На прошлой неделе. Тихо ответил Тайлер и быстро повернувшись ко мне, спросил: «Что будешь?» Да все равно ответила я, пробежавшись глазами по столу. «Давай снова водку с колой», — Тайлер взял стакан, сделал коктейль и протянул его мне. Деклан внимательно за нами наблюдал. «Я покажу ей дом», — положив руку мне на плечо, Тайлер направил меня к двери. Сам за мной не пошел а быстро развернулся к Деклану и увлек его в угол комнаты. Там он что-то ему сказал, очень тихо, и Деклан кивнул в ответ. О чём они говорили, я не расслышала. Тайлер вздохнул и, направившись ко мне, вышел в коридор. Знакомые, проходя мимо, его приветствовали, но основное внимание он уделял мне. Мы остановились у двери гостиной. На диванах в развалку сидели какие-то люди. «Видишь тех парней?» «Вижу», — ответила я, не понимая, к чему он клонит. Всем парням было уже за двадцать, и выглядели они как-то изможденно. «Вроде скучают?» Тайлер сдавленно хихикнул. «Вот уж кому-кому, а им точно не скучно. О, зацени, какой тут еще чувак! Он указал банкой пива вниз, подстоящий в коридоре столик. Там прятался бело-рыжий кот. Привет, дружище. Тайлер поставил пиво, наклонившись, сгреб кота в руки и потрепал его за загривок. Не хочешь пригласить на свидание этого симпатягу? Он явно мужественнее Джейка. Поставь кота на место, вступилась я за животное. Но кот, обрадованный вниманием, стал игриво тереться о руки Тайлера. «Видишь?» Он почесывал кота за ушами, и кот блаженно урчал. От такого зрелища губы невольно растянулись в улыбке. «Я притягиваю к себе всех кисок». Я состроила гримасу и отвернулась. Тайлер рассмеялся и, нагнувшись, отпустил кота. Тот молниеносно метнулся в комнату. «Смотри, даже кота достала твоя ахинея», — прокомментировала я. Тайлер закатил глаза. «Ладно, иди пообщайся с народом, а я ненадолго выйду во двор». «Выйду во двор? Мы это уже проходили. Я прекрасно знаю, что там во дворе и чем он хочет там заняться». Настроение тут же испортилось. «Ты издеваешься?» Тайлер невозмутимо уставился на меня и, глотнув пиво, спросил «В смысле?» «Не строй из себя, идиота!» — злобно прошипела я и подошла к нему вплотную, чтобы он хорошо меня слышал. Стаканчик с выпивкой чуть не смялся о его грудь. «Я пришла сюда с тобой не для того, чтобы торчать здесь в одиночестве. В то время как ты приспокойненько зависнешь на заднем дворе» потягивая косячок и готовя для себя дорожки. «Тебя это вообще не касается», — огрызнулся Тайлер. «Иди найди себе компанию, а мне, черт возьми, позволь заняться тем, чем я хочу». Он направился в дальний конец коридора и орванул и следом. И когда мы подошли к двери, буквально встала у него на пути. «Никуда ты не пойдешь, потому что это глупо». Охваченный приступом ярости, Тайлер впечатал банку пива в стену, смяв ее о штукатурку и окатив пивом пол. «Отвали к чертовой матери!» «Нет». Он подался ко мне, схватил длинными пальцами за запястье и сжал его так, что онемела почти вся моя рука. Глаза Тайлера пылали такой яростью, что я сжалась под этим натиском». «Иден», — медленно прошептал он, — «Уйди». «Нет», — упорно повторила я, стряхивая с себя хватку. Несмотря на смятую о стену банку и онемевшее запястья, я отчаянно старалась сохранить присутствие духа. «Зачем ты это делаешь?» «Потому что мне надо, ясно?» — почти проорал Тайлер, и посмотрел по сторонам, не подслушивает ли кто. «Ничего подобного. Тебе не надо, тебе просто хочется». Довольно долго он просто молча смотрел на меня, как будто решал, что дальше сделать или сказать. Затем покачал головой, провел мокрой от пива рукой по волосам и выдохнул. «Тебе не понять». Я хотела было спросить, Это чего же это такого, мне не понять. Но Тайлер аккуратно подвинул меня в сторону, распахнул двери и выскочил наружу, захлопнув дверь за собой. Я была в бешенстве. Если бы не то унижение, что я испытала в прошлый раз, когда вышла и прервала его занятие, то я, наверное, снова пошла бы за ним. Однако сейчас я уже знала, что все это бесполезно, поэтому кинулась по коридору к парадному входу, пытаясь сообразить, что делать дальше. «Иден, ты как здесь оказалась?» Я повернулась на голос и буквально остолбенела. Рядом, открыв от изумления рот, стоял Джейк. Господи, как же я ему обрадовалась! «Джейк, я пришла с Тайлером, но он...» «В общем, он меня чертовски выбесил!» Иден, приложив руку к колбу, Джейк шагнул ко мне, склонился прямо к уху и, понизив голос, сказал «Надеюсь, ты понимаешь, что тут собираются наркоманы?» «Что?» — воскликнула я. Глазами Джейк дал понять, что лучше бы мне не орать. Я закусила губу. «Оглянись вокруг», — прошептал он, и его дыхание обожгло мне кожу. «Здесь все под кайфом». Я медленно перевела взгляд на открытую дверь гостиной. Тайлер был прав. Эти люди и в самом деле не скучали. Красные глаза, расширенные зрачки. Кто-то пялится в потолок, кого-то душит истерический хохот. Чем дольше я смотрела, тем яснее мне все становилось. Сборище торчков. Тайлер притащил меня на сборище торчков. «А что ты тогда здесь делаешь?» — требовательно спросила я, презрительно скрестив руки на груди. «Нужно отвезти домой одного приятеля», — объяснил Джейк и огляделся, выискивая кого-то. «Я приехал за ним, но, похоже, он уже свалил. Тебе бы тоже лучше уйти. Вряд ли тебе понравится в обществе этих людей». «Пожалуйста, забери меня отсюда», — прошептала я с мольбой. «Как он только мог!» «Просто он сволочь». Смешно. Тайлер обозвал Джейка точно так же. Вот значит, как они друг о друге думают. И мне надо решить, на чьей я стороне. Понятно, что в настоящий момент на стороне Джейка, потому что сволочью сейчас оказался как раз мой сводный братец.